Глава 14. Стемнело. С неба сыпалась водяная пыль, постепенно переходящая в мелкий дождь. С бокалами вина Лера Сварий и сидели на веранде при свете лампы, подающим через кухонное окно, и смотрели в тёмный сад, слушая тихий шелест капель в листве деревьев. Как-то это всё неправильно, сказала Варвара. Если маг одинок или несчастен в личной жизни, разве пойдёт такое на пользу учебному процессу? В мире магии свои правила, ответила Лера, ставя бокал на столик. И что, они никак не меняются? Не корректируются под отдельные случаи? Нет, это короткое слово прозвучало печально и покорно, что возмутило Варвара. "Лера!" воскликнула она. Так нельзя. Какое-то рабство получается. Тебе должны были озвучить все условия в самом начале. Почему ты должна узнавать о серьёзных вещах только сейчас? Тётя Агриппина начала обучать меня магии с раннего детства. До этого ли пункта нам было тогда, невесело усмехнулась девушка. А потом как-то даже и на ум не приходило задаваться этим вопросом. Как мне приходило. Сколько раз ты мне рассказывала, сколько раз я сама наблюдала, что случалось с твоими кавалерами, и как быстро они растворялись в воздухе. И хочешь сказать, такое положение вещей тебя совершенно не настораживало? Как-то всерьёз ко всему этому не относилась. Весело было, даже смешно. Валерия взяла бокал и покрутила его, наблюдая, как в росском электрическом свете поблёскивает белое вино. Видимо, никому таких чувств не испытывала, как к Игорю. Думаешь, всё серьёзно? Думаю, да. С моей стороны, по крайней мере. И что делать? Не знаю. Валерия поднесла бокал к губам. Ничего другого, кроме как собрать вещи и уехать отсюда, на ум не приходит. У Марка нет документов, напомнила Варя. Мы же Кису не бросим? Я постоянно думаю над этим вопросом. И ещё кухню надо отремонтировать. «Да, надо. Надо отремонтировать кухню и уехать. Хочешь сказать, сбежать, не попрощавшись?» «Варь, не надо, а? Очень тебя прошу». Девушки замолчали, и снова в тишине зазвучал лишь тихий шелест дождя. Вскоре в окне появился Марк и поинтересовался. «Вина подлить? Чего-нибудь принести?» «Спасибо, дорогой, не надо», — ответила Лера. «Как-нибудь развеселить?» «Например, как?» — улыбнулась девушка. Ну, задумался парень, затем вгляделся куда-то вдаль и сказал: "Хотя вас и без меня сейчас развеселят. Что ты имеешь в виду?" Варя посмотрела в сторону забора, но всё равно ничего в темноте не увидела. К нам снова мчится кудрявый бегемот. Буду у себя в комнате. Если что, я умер. Похороны завтра. Марк исчез из виду, а из-за забора донеслось: "Девочки, откройте, это я". Варвара поспешила к калитки и на веранду вернулась вместе с Ленусиком. Сразу бросилось в глаза, что Лена чем-то взволнована и расстроена. Это было так нехарактерно для всегда весёлой, неунывающей девушки, что Валерия указала ей на стул, где обычно сидел Марк, и сказала: "Что случилось? Рассказывай.